«Инна Стужева, ты влипла, девочка?» и Я столкнулась с ним поздно вечером, возвращаясь из гостей. И наша встреча закончилась ужасно. Думала, что больше никогда не увижу этого красивого, но наглого мажора. Но я ошиблась. Мы встретились совсем скоро, и там, где я меньше всего, ожидала его увидеть. Теперь парень может превратить мою жизнь в ад. что он и делает с упрямством, достойным лучшего применения, преследует. Не знаю, зачем, ведь я обычная студентка, без копейки и обычной наружности. А вокруг него много красавец. Мы из разных миров. Но, кажется, у него своё мнение на этот счёт. В книге присутствует нецензурная брань. Глава первая. Поль, хорошо посидели, да? Сказала Соня, как только мы вышли на лестничную клетку. Да, супер. Подошли к лифтам, и я нажала на кнопку. Нет, всё же повезло нашей Иришке переехать в такой шикарный дом, продолжила Соня. А вид из окна! Хотела бы и я здесь жить. Жаль не у всех родители так резко богатеют. Тут даже лифты элитные, даже запах. Аж завидно. Не завидуй. Лучше подумай, как будем добираться. Говорила тебе надо раньше выезжать, а теперь что? Наверное, уже никакой транспорт не ходит. Но подруга не разделила моих волнений. А теперь мы вызовем такси, беззаботно отмахнулась Соня. И потратим все деньги. Но не надо было отказываться и говорить, что у нас есть, когда тётя Света предлагала дать на дорогу. Ну, знаешь. А что такого-то? Не обеднели бы они? Только я собралась ответить, как приехал лифт, двери разъехались и нашему вниманию предстали двое парней, одного с нами возраста, ну или чуть старше. Увидели нас, на секунду замерли, переглянулись между собой и снова принялись рассматривать уже более внимательно. Губы того, что стоял ближе ко мне, расплылись в ухмылке. Оба приятеля, похоже, на веселе, видимо, тоже что-то отмечали. Теперь, как и мы, идут из гостей. Я замерла на месте, а Сонька ждала, пока я первый шагну в лифт. «Заходи, чего я испугалась?» — сказал парень, продолжая ухмыляться, и тут же прошел со взглядом по моей фигуре. «Да, проходите, девчонки, мы не кусаемся», — поддержал его приятель. «Спасибо», — произнесла я твёрдым голосом и скрестила руки на груди. «Но мы подождём другой лифт». Двери кабины начали закрываться, но парень быстро нажал на кнопку, и они снова раздвинулись. Теперь он смотрел мне в глаза, будто мы здесь совершенно одни. «Да ладно, думаешь, наброшусь на тебя прямо в лифте». «А кто тебя знает?» «Больно надо», — протянул парень. «Думай о таких, как ты, с десяток каждый день, сами на шею вешаются». «Поздравляю!» Надеялась после такого обмена любезностями, парни свалят. Но она Хал продолжал удерживать лифт. Что ему ещё нужно? Захочу, сама за мной бегать будешь, выдал он. Помечтай. Поль, зашептала из-за спины Соня. Ты чего? Я сама не знала чего, но просто не могла не поставить мажора на место. О том, чтобы зайти в лифт и ехать 10 этажей с этими двумя, Теперь точно не могло быть и речи. Приключений я не искала, ни вообще, ни тем более сейчас, когда завтра первый учебный день. Всё, о чём мечтала, — это быстрее добраться до дома без всяких волнений и лечь спать. «Ну что, долго ещё ждать?» — произнёс парень. В голосе сквозит нетерпение. Нужно срочно что-то решать. Неожиданно в голову пришла отличная идея. И ехать не придётся, и возникший на ровном месте конфликт улажу. «На самом деле, мы не хотели никуда ехать». Произнесла я: "Наоборот. Возвращались домой и просто остановились возле лифтов. А тут вы? А лифт, видимо, сосед вызвал, но не дождался и пошёл по лестнице". "Да?" Поднял красиво очерченную бровь парень. "Ага. Соня, пошли". Ухватила за руку подругу и потащила её к ближайшей квартире. Сделал вид, что достаю ключи. Когда двери лифта закрылись и кабина, судя по звуку, поехала вниз, я выдохнула с облегчением. "Полин, ты чего?" Снова пристала Соня. «Ничего, домой хочу нормально добраться. Сейчас постоим тут минут десять, пока эти двое не свалят, и пойдем». «Да? Ну ладно, как скажешь, конечно. Но мне кажется, это лишняя предосторожность». «Да они про нас и забудут раньше, чем до первого этажа доедут». «Лишняя предосторожность не помешает». Соня прислонилась к стене и начала сползать по ней вниз. «Только Полин не очень долго, ноги не держит». Я подошла к окну и осторожно выглянула. К сожалению, с этого места двор просматривался не полностью, только часть. Ну ладно, не критично. Соня, скорее всего, права, а я сама не знаю, почему накрутила. А мне они даже понравились, оба такие красавчики. Вдруг сказала подруга, и на лицо, и на фигуру. Особенно тот, который с тобой разговаривал. Не знала, что ответить на это заявление, просто пожала плечами. «Красавчики или нет, но наглые!» особенно этот кореглазый. И то, что не прочь развлечься с доступными девчонками на ночь глядя, вполне возможно. «Поль!» — заныла Соня спустя пару минут. «Может, пойдем уже?» Соней половины не прошло. «Ну и что? Пойдем хоть к Ирке, что ли, зайдем? Я в туалет сейчас захочу и пить». Они уже спать легли, наверное. «И нам пора. Ну пойдем, а? Ты же сама хотел побыстрее». «Ладно, но спустимся по лестнице». «Так же дольше будет». «Вот именно. И я сейчас же вызову такси, пока будем спускаться. Как раз доедет. Ты же говорила, дорого». «Нормально». «Девушка, ближайшее такси в ваш район только через 20 минут. Будете вызывать?» Спросил оператор. «Да, буду». И назвала для начала Сонин адрес. «Ваш заказ принят, ожидайте». Мы начали спуск, который оказался более проблематичным, чем я рассчитывала. Не учла, что вместо любимых кроссовок на мне каблуки и узкая неудобная юбка. Я терпела. Я терпела. Соня же вся изнылась. Ты ненормальная, перестраховщица, Полинка, вот кто. Испугалась каких-то парней? Да они и думать про нас давно забыли. Вот таких, как они, знаешь, девчонок сколько? Вагон. Да они должно быть в клуб поехали, а там такие красотки. Нам до них никогда не дотянуться. На половине спуска я не выдержала и вызвала лифт. Теперь тоже чувствовала себя каким-то параноиком. Накрутила не весть что.